Глава четвертая. Толстый Виль и его шутка. Как-то так получилось, что вся моя предыдущая жизнь доказывала, если принял решение и обдумал его, сразу и реализуй. Этому учил меня КВН, затем армия и весь мой журналистский опыт. Потому что если сразу не реализуешь... то или передумаешь, или заленешься, или обскачет кто-нибудь. Такой уж человек существует. Если сразу не сделал что-то, то потом найдет тысячу поводов этого вовсе не делать. Поэтому я решил сделать сразу две вещи, которые задумал. Поставил вариться сосиски и после этого вытащил с интерсоли коробку, куда добросовестно свалил старые бумаги, номера сотовых телефонов, запис... записные книжки и ежедневники. Где же он был-то? Искал я телефон толстого Вилли. Я ж помню, что записывал его в книжку. Еще тогда Надька Мамедова была. Мы бухали, и она все ржала надо мной. Мол, кто сейчас. сейчас книжкой записной пользуется, когда есть телефоны? Планшеты и виртуальные ежедневники. Тогда сказала Вот исчезнет, вот исчезнет электричество. Совсем сдохнут все гаджеты, а у меня телефон толстого Вили. Раз и есть. А она мне. Если все электричество сдохнет, то нафиг тебе его телефон, а я ей. Ей этим листочком костер разведу. И пока мы с ней говорили, Вилли свалил по-английски. «А, вот он, я нашел нужный номер». И внутренне взмолился, чтобы, во-первых, Вилли не поменял этот телефон, во-вторых, его пожизненно не отключили, в-третьих, он был в реале или хотя бы вышел в него в течение ближайшего месяца, в-четвертых. Не угодил за это время, а мы не виделись года два или три в сумасшедший дом. На предмет усиленной геймерской деятельности или в клинику, связанную с ожирением. Фастфуд, чертов фастфуд. В пятых, чтобы Вилли за это время попросту не дал дуба. И ух ты, после третьего гудка трубку сняли, и голос со знакомым безоблачного детства интонациями тягучий произнес. «Да, я вас слушаю!» «Вилли, нифига себе, днем и в реале? Чего случилось-то?» «А, Никифоров, привет!» В школе, да и после нее, меня звали Никифоров, или Кив, производная от фамилии Никифоров. «Я на работе!» «Кто ж мне играть-то тут даст? Ты на работу устроился? Ты ж нонконформист, борец с системой, пассивный, конечно, что? с? Смена идеалов?» «Я с системой борюсь, она со мной, я с ней в сети, она со мной в реале, я программным кодом, а она голодом, отсутствием тепла и табака, кушать захочешь и на работу пойдешь, и про пассивного ты полегче». «Хорошее слово, но есть в нем что-то. Пассивный борец. Звучит как-то оскорбительно. Тебе чего надо? Чего звони что?» «Ясно, что не просто так. Ты ж года три как не появлялся. Ты в Fireball играл?» – напрямую спросил я. «И сейчас играю. Ну не прямо сейчас, конечно, а каждый вечер в игре». Подумав секунд десять, ответил Вилли. «А тебе зачем?» В статью пишу о Фаролле. Вот начал играть денек, поиграл, шестой уровень взял. Тут меня и грохнули. Вилли, вряд ли во всем мире есть человек, который лучше, чем ты, объяснит мне. Как, что, куда и почему? Мне показалось, что мой собеседник как-то с облегчением выдохнул. Да, конечно, не вопрос. Ты где сейчас? Вагине, на точке возрождения. А это у западных ворот. Налево от входа, метрах в трехстах есть таверна Одинокий тролль. Недорого и приличная, и кабинеты имеются. «Чтоб не помешал кто спокойно поговорить. Давай там в семь вечера по Москве. Я с работы приду, пожру и туда». Я согласился, не думая. «Тебя сколько раз на перерождение-то пускали?» — поинтересовался «Один? Всего? у то Я по первости столько летал, раз триста, если не больше. Ладно, до вечера». И толстый Вилли повесил трубку. — Да, удивительно, твердил я себе, — но в конце-то концов. Тут каждый второй так бегает в подштанниках, и потом это нереал. Я пытался заставить себя дойти до кабака одинокий тролль. Вроде бы триста метров, чего тут идти? Вот только это не маленький городок, где бродит максимум два десятка игроков. Айгейн, столица. И эти 300 метров засчитываются как один к трем, по сравнению с большинством мест файрола. А потом еще таверны, где встретят глумливыми ржанием и шуточками. И все-таки я заставил себя встать и пойти. Когда я вошел в ворота, то ждал какой угодно реакции. Кроме этой, какую получил. «Чего, браток, полетать отправили?» Спросил бородач лучик, проходя мимо. «Я отдала тебе штаны, но я их не ношу», — с сочувствием сказала магичка, стоящая у книжной лавы. «Ох уж эти агры!» — пробурчал мрачный гном. «Открой окно обмена!» Я открыл, и туда упало десять золотых. «Портки купи рубаху, не срамись!» — сказал гном, и не слушая моего спасибо, быстро уковылял на коротеньких ножках. «Надо же!» — удивился я. «Народ-то большей частью отзывчивый. Я почти уже дошел до таверны, когда услышал рев, в котором...» Почти не было ничего человеческого. «Эй, голопопый!» – горлопанил здоровенный варвар, весь в железах и с огромным боевым молотом за спиной. «Иди сюда, я спою тебе колыбельную!» и Я ведь уже упоминал, что у толстого Вилли крайне специфический юмор. Ну, а, ну вот так оно и есть. «Да, ты подрос», – сказал я ему, когда подошел. «Поди, не каждая табуретка выдержит». «Реализм!» «Вот что главное. Согласись, смешно будет мне с моими ста сорока килограммами играть каким-нибудь худосочным эльфом. Открой окно обмена». Он перекинул мне пять пар штанов, столько же рубашек и курток. Меч, дубину, палец и щит. Все самое недорогое, без наворотов. «Держи вспомоществование. Летать тебе еще не перелетать. Хоть будет что надеть. Один комплект надень, остальные в комнату положи. Куда?» — спросил я. — Ты мануалы вообще читал? — Ну так, почитал гайды и по прокачке и истории мира. — Вот ты, дятел, смотри. Ты можешь зайти в любую гостиницу, там тебе предоставят комнату. — Ну, не бесплатно, конечно, но и не смертельно дорого. Это твое личное помещение. Кроме тебя туда могут войти только те, кого ты сам пригласил, и только в твоем присутствии. Вещи, оставленные там, никуда не пропадут, и их кроме тебя никто не заберет. Поэтому все наиболее ценное и нужное, что не надо постоянно носить с собой, лучше держи там. «Век живи, век учись!» Под вот халимическим тоном сказал я ему. Надев штаны и прочую одежду, я почувствовал себя более уверенно. «Вилли, а можно я тебе еще вопросы позадаю?» Спросил мне Гуя. «Идем, и на все вопросы будут ответы. Или не будут, смотря что за вопросы». Мы пришли в отдельный кабинет. В таверне, как и говорил Вилли, были и такие. «Ну, спрашивай». Разрешил Вилли, сделав заказ, Миловидный подавальщице, мясо и пиво. Мяса много, пива в пять раз больше, чем мясо. Как сделать, чтобы агры не очень докучали? Прокачайся до большого уровня, обзаведись серьезными шмотками и оружием. Это долго? Купить персонажа, уже раскачанного до серьезного уровня. А такое возможно? Возможно все. Очень многие качают персонажей на продажу. Не слишком законно, но по большей эта администрация смотрит на это сквозь пальцы. Хотя, конечно, она администрация этого не любит. И сильно они гоняют за продажу персонажей? Да вообще не гоняют. Недоказуемо. Но если только прямо в игре покупку-продажу не замутить. Но таких идиотов нет. По крайней мере, я таких не слышал. И сколько стоит персонаж? Ну тут все индивидуально. Скажем, если бы ты захотел продать своего персонажа, копейки бы не выручил. Кому он такой нужен? Если бы я решил продать своего со всеми доспехами и имуществом в комнате, на выручку купил бы квартиру, не в самом центре, а однокомнатную, но в пределах Садового кольца. Ну а если топовые игроки станут продавать, там такие деньги будут. За твоего персонажа квартиру? А ты как думал, это бизнес, большой и серьезный. Тут такие деньги вертятся, мама моя. Да в любой игре класса ААА... Всегда серьезные деньги. В Корее вон какой-то черт аккаунт от сильно не новой игры продал. Правда, аккаунт козырный. Все сеты собраны, все данжи пройдены. Дракон ручной в комплекте, все квесты выполнены. В общем, фу. 10 миллионов подрезал. Долларов? Ну да, там в корейских был если на баксы 10 миллионов. И чего он этот игрок? А я знаю. Может, автосалон открыл, может, кофеварки делает или долги раздал. А может, день и ночь деревянным мечом манекен бьет. Откуда мне знать? Я думал, просто игра. Прям тебе, думал он. Тут в игре народ живет, и кто наверху, живет неплохо. Не забывай, здесь есть прямой перевод виртуального золота в живые деньги, а значит белый и черный рынок. Вот например, скажи мне какая радость в убийстве себе подобных, проще говоря в ПК. Есть понятное дело некоторое количество ушлепков с комплексами школоты и просто неадекватных людей. Но чаще всего покаша для заработка. Крохнул игрока, забрал его шмотки и вещи. Пусть с каждого не так много, но, как говорил Раскольников, десять старушек это уже рубль. Вот это продать и получить игровое золото. Потом продать его и срубить уже реальные деньги. Это ж сколько надо перебить игроков? Так им спешить некуда. С тебя серебрушка, снего серебрушка. Охотятся они по двое, по трое, и скажем тройка покашировов, или как их еще называют агро, двадцать третьего, двадцать пятого уровня с нормальной амуницией свободно может завалить танка сорокового уровня, а это не только деньги, но и вещи, которые можно скинуть на аукцион. Вот и считай, но это не все. Знаешь, какие бабки в кланах вертятся? Ой-ой-ой. И чем круче клан, тем более серьезные деньги в него заряжены. Ну и отдача совершенная. В чем отдача-то? А вот тут, старик, думай сам, если есть темы, которые я и со школьными друзьями обсуждать не стану. Политика, понимаешь? Пиво вон пей. Пока мы говорили, NPC-официантка принесла заказ. Вилли стал себя заливать пиво литрами. Я пока скромничал. Ты А вообще, если летать не хочешь, тебе надо к клану прибиться. Только к хорошему, сильному клану. Чтобы Агро понимал. Он тебя на перерождение отправит, и все. Капут ему. Будет ему черный список и массовая охота по всему континенту. Только тебя такой клан не возьмут. Почему? А нафиг ты им сдался. Шестой уровень, танк. Такого добра по всему фаеролу бегает. Тебя только в нубоклан возьмут. Нубоклан? Ну да, лузеры собирают кланы специально в стартовых локациях и у выхода из Нубленда пасутся, и народ заманивают. Мол, проведем по паровозим по игре, все будет круто. А по факту свое эго тешит, типа крутой клановый лидер. Есть у нас такой. Романкил рулит кланом Великая Армия Файролла. Чистый клоун. Народ зазовет, и давай его строить по армейскому образцу. А нубам какая радость за свои же деньги с неадекватом общаться. Вот они и ходу из клана. Тогда он снова к Нубленду и снова зазывает. А к тебе в клан нельзя? Как, кстати, он называется? Вестники ветра называется. Но ко мне нельзя. Я, конечно, не последний человек среди своих. Но у нас прием пятого уровня не меньше. Бывают исключения, но только решением или общего совета Или клан лидера лично. Или в случае особой полезности. И это у нас еще мягко. У седой ведьмы в гончих смерти, например, ограничение от 60 -го. И то еще не всякого уберут. Ты пей давай. Я закинул себе себя кружку, и мир слегка поплыл в очертаниях. Так чего же мне делать? Качайся, развивай умения, а дальше видно будет. Кстати, у меня к тебе деловое предложение. Ты же статью будешь писать? Буду. Упомяни моих, мол, хороший клан, дружный, славный. На кой тебе это? Во-первых, пиар и здесь никому не мешает. Во-вторых, сто золотых. В-третьих, дотянешь до сорок пятого уровня, тебе этого не забудут. Появится лишний козырь. Ну как? Да не вопрос, и у меня просьба. Излагай. Не говори никому, что я журналист. Не надо. Да тебя все равно никто не знает. Но, как скажешь. Толстый Вилли перекинул мне сто золотых и поднял кружку. «Бахнем за сотрудничество, и я преподам тебе последний урок». Я бахнул эту кружку и понял, что больше себя не контролирует, что временно я стал Буратино, деревянным человечком с коротенькими-коротенькими мыслями и пуговичными глазками. «А вот и последний урок», — Казал Вилли и подошел к моему телу, разместившемуся на полу. «Контролируй себя во всем. Тут нереал. Вариант стошнит и протрезвел не катит». Теперь с полчаса без движения будешь валяться. И тут же в подтверждении его слов появилось сообщение. Вы пьяный как матрос. Ограничение в передвижении 10 до 30 минут. Вилли закатал меня в ковер, лежащий на полу, и запихал под лавку окна. Хм! <связывая> Радостно улыбнулся он. «Хорошая шутка. Если что, стучи в личку». «Шутник», — думал я. «То-то -то все подливал. У него, небось, навык алкоголя до упора раскачан». Вообще, шутки толстого Вилли всегда отличались непредсказуемостью, как я и говорил. Помню, в школе его заложили классные руководительницы за какой-то грешок. Один наш одноклассник, так Вилли в столовой, исхитрился и сыпанул стукачу в чай слабительного напополам с сорвотным. Потом стоял в сортире и с умилением смотрел на бедолагу, который не знал, какой стороной к унитазу повернуть. Специфический у нее юмор, в общем. Но в целом удачно повстречались. Одежда, информация какая-никакая, сотня золотых. Это лучше, чем ничего. Жизнь-то налаживается. В это время дверь в кабинет скрипнул и раздались чьи-то шаги. «А кто это был?» – поинтересовался женский голос. «Это Дикий Вилли, известников!» – ответил густой и басистый мужской. «Да забудь, Греф, ну что скажешь!» «Мне не очень по душе то, что ты сделала, Элина, но теперь все равно ничего не изменишь. Решение принято, и гарантии гончих смерти даны», — сказал тихий и вкрадчивый третий голос, принадлежащий мужчине. Я вообще ничего не понял, но Чуйка сообщила мне. «Ну все, ты попал».